Итак, в начале том. Прежде чем ехать на доджерскую церковь на встречу с Грегом, он решил завернуть к Боуи и съесть у Герды один из известных омлетов с сыром и ветчиной. Солдат на марше должен съесть плотный завтрак, верно, рядовой районе?» Точно, сэр. Он вышел в прихожую и открыл деревянный шкафчик, висевший над телефоном, где лежали ключи от Бьювика. Ключей не было.